Иван Алексеевич Бунин Сосны Вечер Тишина занесённого снегом дома, шумная лесная вьюга наруже. Вотры у нас в Платоновке умер сотский Митрофан, а в сумерках у меня сидел священник, опоздавший причестить Митрофана, пил чай и долго рассказывал о том, как много народу померзло в нынешнем году. Чем не сказочный бор, думаю я, Прислушиваясь к шуму леса за окнами и к высоким жалобным нотам ветра, налетающего вместе с снежными вихрями на крышу, и мне представляется путник, который кружится в наших дебрях и чувствует, что не найти ему теперь выхода вовеки. Если жив человек в этих хижинах, говорит он с трудом, различая в белой крутящейся мгле платоновку. Номорозный ветер захватывает ему дыхание, слепит снегом, и мгновенно пропадает огонёк, который казалось мелькнул сквозь вьюгу. Да и человечьи ли это хижины? Не в такой ли же чёрной сторожке жила баба-яга? Избушка-избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом. Приюти странника в ночь. Лёжи весь вечер я представляю себе, как пугливо и зыбко мерцают мои освещённые окошечки, такие одинокие среди бушующего леса, с головы до ног поседевшего от вьюги. Дом стоит у широкой просеки в затишье, но когда ураган гигантским призраком На снежных крыльях проносится над лесом сосны, которые высоко царят над всем окружающим, отвечают урагану столю грюмой и грозной октавой, что в просеки делается страшно. Снег при этом бешено и беспорядочно мчится по лесу, непритворённая дверь в сенцах с необыкновенной силой бьёт в стену, а собаки которые лежат в них, утопая в снегу, как в пуховых постелях, жалобно взвизгивают сквозь сон, дрожа крупной дрожью. И мне опять вспоминается Митрофан, который ждёт могилы в такую мрачную ночь. В комнате тепло и тихо. Стёкла холодно играют разноцветными огоньками, точно мелкими драгоценными камнями. Рыжанка натоплена жаркая к шуму и стуку я так привык, что могу не замечать их. Лампа на столе горит ровным сонным светом. Ровно чуть внятно звенит в ней выгорающий керосин. Монотонно и неясно точно под землёй баюкает кто-то ребёнка за стеной в кухне. ни то сама Федосия, ни то её Анютка, которая с малолетства во всём подражает своим вечно вздыхающим тёткам, матери, и прислушиваясь к этому знакомому с детства напеву, к этим шумам и стукам, весь отдаёшься во власть долгого вечера. Ходит сон по синям, О дрёма под дверям поёт в душе жалобная песня, а вечер реет над головою неслышною тенью, завораживает сонным звоном в лампе, похожим на замирающее нытьё комара. Пытенственно дрожит и убегает на одном месте тёмным волнистым кругом, кинутым на потолок лампой. Но вот в сенцах слышен пивучий визг шагов по сухому бархатистому снегу. Хлопают двери в прихожей, и кто-то топает в пол валенками. Слышу, как чья-то рука шарит по двери, ищет скобку, а затем чувствую холод и свежий запах январской метели, сильный, как запах разрезанного арбуза. Спите. спрашивает Федосия осторожным шёпотом. Нет, а что? Это ты, Федосия? Яс, отвечает Федосие менее голосным, громкий и естественный. А, я вас разбудила. Нет, что ты? Вместо ответа Федосия оборачивается к двери, хорошо ли притворила, и улыбнувшись, становится к печке. Ей просто хотелось проведать меня. Это небольшая, но плотно сбитая баба в полушубке. Голова у неё закутана шарфом, и похоже на совиную, на полушубке и на шали тает снег. Там пыль, говорит она с удовольствием, и ёж прижимается к печке. Что, давно? Вечер-то по часам. 10:30. Федосикивает головою и задумывается. За день она переделала сотни мелких дел. Теперь она в тумане отдыха. Глядя на свет совершенно бессмысленными, удивлёнными глазами, один с наслаждением затягивается долгим и глубоким зевком. Изевая бормочет: "Эх, господи, что же это зевается? Куда это одевается? Вот жалко Митрофана-то, целый день с ума не идёт. А тут ещё наши выехали, нет ли, поедут, замёрзнут". И вдруг быстро прибавляет. Постойте, в каком их извинит? В правом, отвечаю я. Но иначе они не поедут. Вот и не вгадали. А я было про мужика своего загадала, боюсь обморозиться. И увлечённая думами о Юге, Федосия начинает. Так-то на сороки было, на 40 мучеников. Вот расскажу вам страсть-то была. Вы-то известное дело не помните. Вам тогда не больше пяти годочков не было, а я-то явственно помню, сколько тогда народу помёрзло, сколько обморозилось. Я не слушаю. Я наизусть знаю рассказы о всех метелях, которые помнит Федосия. Я машинально ловлю её слова, и они странно переплетаются с тем, что я слышу внутри себя. Не в том царстве, не в том государстве, пивучи глухо говорит во мне голос старика-пастуха, который часто рассказывает мне сказки. Не в том царстве, не в том государстве, а у самом том, у каком мы живём. Жил стало быть молодой вьюноша. Лес гудит, точно ветер дует в тысячу эголовых харф. заглушонных стенами и вьюгой ходит сон по сеньям, а дрёма под дверям и намаявши задень, поевший соснового хлебушка с болотной водицы, спять теперь по платоновкам наши блинные люди. В смысл жизни и смерти которых ты, Господи, веси. Вдруг ветер со всего размаху хлопает с одной дверью в стену. И как огромное стадо птиц шубами свистом проносится по крыше. "О, господи", говорит Федосия, вздрагивая хмурость. "Хоть бы уж спать скорей. Встрасть такую вы же это будете", прибавляет она, делая над собой усилие, чтобы взяться за скобку. "Рано ещё. Авось гад, ничего, третьих петухов ждать" Поужинали бы и спали бы, спали себе. Дверь медленно отворяется и затворяется. И опять остаюсь один, всё думая о Митрофане. Это был высокий и худой, но хорошо сложённый мужик, лёгкий на ходу и стройный, с небольшой откинутой назад головой и с бирюзовыми с серыми живыми глазами. Зимоулеты его длинные ноги были аккуратно обёрнуты серыми онучами и обуты в лапти. Зимой и летом он носил коротенький и изорванный полушубок. На голове у него всегда была самодельная заячья шапка шерстью внутрь. И как приветливо глядело из-под этой шапки его обветренное лицо с облупившимся носом и редкой бородкой. Это был следопыт, настоящий лесной крестьянин-охотник, в котором всё производило цельное впечатление: и фигура, и шапка, и заплатанные на коленях портки, и запах курной избы, и одна стволка, появляясь на пороге моей комнаты и вытирая полою волошубка, мокрый от метели коричневое лицо, оживлённое бирюзовыми глазами, Он тот чуже наполнял комнату свежестью лесного воздуха. Хорошо у нас, говорил он мне часто. Главное дело лес у много. Правда, хлебушка случается не хватает, али чего прочего, да ведь на Бога жаловаться некуда. Если лес в лесу зарабатывай. Мне может ещё трудней другого. У меня одних детей сколько, а я всё-таки иду да иду. Волка ноги кормят. Сколько годов я тут прожил и всё не нажился. Я и не помню ничего, что было. Был будто 1-2 дня летом, али, скажем, весной, и больше ничего. Зимних дён больше вспоминается. А все тоже похожи друг на дружку. И ничего не скуплю, а хорошо. Идёшь по лесу, Лес из леса выходит, синеет, а там прогалин крест и село виден. Придёшь, заснёшь, глять уж опять утро и опять пошёл на работу. Была бы шея, хамут найдётся. Говорят, живёте вы, мол, в лесу, пням молитесь. А спроси его, как надо жить? Не знает. Видно, живи как батрак, исполняй что приказано. И шабаш. Дмитрофан действительно прожил всю свою жизнь так, как будто был в батраках у жизни. Нужно было пройти всю её тяжёлую лесную дорогу. Митрофан шёл беспрекословно, и разладила его путь только болезнь, когда пришлось прорыжать больше месяца в темноте избы перед смертью. За траву не удержешься. говорил он мне снисходительно улыбаясь, когда я советовал ему съездить в больницу. И кто знает, не прав ли было? Умер, погиб, не выдержал. Значит, так надо, думаю я и поднимаюсь, чтобы пойти на воздух. Надев шубу и шапку, подхожу к лампе. На мгновение шум метели за окном смущает меня, но затем я решительно дую на свет. В тёмных пустых комнатах, через которые я прохожу, мутно сиреют окна. От налетающих вихрей они то светлеют, то темнеют, совсем как в корабельной каюте в качку. В прихожей холодно, как в сенцах, и пахнет сырой, промёрзлой корой дров, заготовленных на топку. Громадная старинная икона Божией Матери с мёртвым Иисусом на коленях чернеет в углу. На дворе ветер рвёт с меня шапку, из головы до ног осыпает меня морозным снегом. Нох, как хорошо поглубже вздохнуть холодным воздухом и почувствовать, как легко и тонка стала шуба насквозь пронизанная ветром. На мгновение я останавливаюсь и делаю усилие взглянуть. Новый порыв ветра прямо в лицо перехватывает мне дыхание. Я успеваю разглядеть только два-три вихря, промчавшихся по просеки в поле. Гул леса вырывается из шума вьюги, как гул органа. Я крепко нагибаю голову, погружаюсь почти по пояс в сугроб и долго иду, сам не зная, куда. Ни деревни, ни леса не видно, но я знаю, что деревня направо и что в конце её в ложсково-болотном озерка Теперь занесённого снегом изба Митрофана. Я иду долго, упорно и мучительно, и вдруг в двух шагах от меня вспыхивает сквозь дым вьюги огонёк. Кто-то бросается мне на грудь и чуть не сбивает меня с ног. Наклоняюсь собака, которую я подарил Митрофану. Она отскакивает при моём движении с жалобно-радостным визгом назад и бросается к избе. точно хочет показать, что там делается. А у избы около окошечка светлым облаком кружится снежная пыль. Огонёк освещает её снизу из сугроба. Утопая в снегу, я добираюсь до окна и торопливо заглядываю в него. Там внизу, в слабо освещённой избе, лежит у окна что-то длинное, белое. Плевяник Митрофана стоит, наклонившись над столом и читает псалтырь. В глубине избы на нарах видны в полумраке фигуры спящих баб и детей. Утро. Выглядываю в кусочек окна, не запущенный морозом, и не узнаю леса, какое великолепие и спокойствие. над глубокими свежими снегами, завалившими чащы ели, синее, огромное, удивительное, нежное небо. Такие яркие, радостные краски бывают у нас только по утрам в анасиевские морозы. И особенно хороши они сегодня над свежим снегом и зелёным бором. Солнце ещё за лесом, просикав голубой теньи. Колеях Санного следа, с велым и чётким полукругом, прорезанного от дороги к дому, тень совершенно синяя. Ан вершинах сосен, на их пышных зелёных венцах уже играет золотистый солнечный свет. И сосны, как хоругви, замерли перед глубоким небом. Приехали братья из города Оди привезли с собой много бодрости морозного утра. Пока в прихожей обметали вениками валенки, обивали от снега тяжёлые воротники шуб и вносили покупки в рогожных кульках, пересыпанных сухой снежной пылью, как мукою, в комнатах на холодилось и металлически запахло морозным воздухом. "Градусов 40 будет", с трудом выговаривает кучер, входя с новым кульком. Лицо у него богрогое, по голосу чувствуется, что оно задеревинило от морозу. Усы, борода и углы воротника на тулупе смёрзлись в ледяные сосульки. Митрофанов брат пришёл, докладывает Федосее, просовывая голову в дверь. Тёсу на гроб просит. Я выхожу к Антону, и он спокойно рассказывает о смерти Митрофана и деловито переводит разговор на чёс. Равнодушие это или сила. Скрепя сапогами по замёрзшему снегу на крыльце, мы выходим из дому и переговариваясь идём к сараю. Воздух крепко сжат утренним морозом, голоса наши раздаются как-то странно, пар от дыхания вьётся при каждом слове, точно мы курим. Тонкий, остистый иней садится на ресницы. Ну и денёк Господь послал, говорит Антон, останавливаясь у сарая, где уже пригревают, и, щурясь от солнца, глядит на густую зелёную стену хвои вдоль просеки и глубокое ясное небо над нею. Эх, как бы и завтра так же. Ладно бы похоронили. Потом мы отворяем скрипучие ворота насквозь промёрзшего сарая. Антон долго гремит досками и наконец взваливает на плечо длинную сосновую тесину. Сильным движением, подкинув и поправив её на плече, он говорит: "Ну, покорнейше благодарим вас". И осторожно выходит из сарая. Следы лаптей, похожие на медвежьи, А сам Антон идёт, приседая, приноравливаясь к колебаниям доски, и тяжёлая зыбкая доска, перегнувшись через его плечо, мерно покачивается в лад с его движениями. Когда же он, утонув почти по пояс в сугроб, скрывается за воротами, я слышу замирающий скрип его шагов. Вот так тишина. Две галки звонко и радостно сказали что-то друг другу. Одна из них с разлёта опустилась на самую верхнюю веточку густозелёной стройной ели, закачалась и, два не потеряв равновесия, и густо посыпалась и стала медленно опускаться радужная снежная пыль. Галка засмеялась от удовольствия, но тотчас же смолкла. Солнце поднимается, и всё Тише становится в просеки. После обеда все ходят смотреть Митрофана. Деревня тонет в снегу. Снежные белые избушки расположились вокруг ровной белой поляны, и на этой ярко сверкающей под солнцем поляне очень уютно и пригревает. Домиты пахнет дымком, печёным хлебом. Мальчишки возят друг друга на ледяшках. Собаки сидят на крышах изб. Совсем декарская деревушка. Вон молодая плечистая баба в замашной рубахе любопытно выглянула из сенниц. Вон худой, похожий на старичка-карлика, дурачок Пашка в дедовской шапке идёт за водовозкой. В обмёрзлой кодушке тяжко плескается дымящееся тёмная вонючая вода. А лозье визжат, как просёнок. Но вот и изба Митрофана. Какая она маленькая, низенькая, и как всё буднично вокруг неё. Лыжи стоят у двери в сенце. В сенцах дремлет и жуёт жвачку корова. Стена избы, выходящая в сенцы, сильно подолась от них. И поэтому дверь надо отворять с большими усилиями. Она отлепает наконец, и в лицо похнуло тёплым избинным запахом. В полумраке стоят несколько баб у печки и пристально глядя на покойника, шёпотом переговариваются. А покойник под калинкором лежит в этой напряжённой тишине и слушает. Как блексивый жалостно читает псалтырь Тимошка. Совсем талый, с умилением говорит одна из баб и приглашая посмотреть покойника, осторожно приподнимает коленкор. О какой важный и серьёзный стал Митрофан! Голова маленькая, гордо и спокойно печальна. Закрытые глаза глубоко ввалились. Большой нос обрезался. Большая грудь, приподнятая последним вздохом, точно закоменела, и ниже её в глубокой впадине живота лежат большие восковые руки. Чистая рубаха красиво оттеняет худобу и желтизну. Баба тихо взяла одну руку, видно, как тяжела эта ледяная рука. подняла и опять положила. Митрофан остался совершенно равнодушен и продолжал спокойно слушать, что читает Тимошка. Может, он знает даже и то, как ясен и торжественен сегодняшний день его последний день в родной деревне. День этот кажется очень долгим в мёртвой тишине. Солнце медленно проходит свой небесный путь, И вот красноватый парчёвый луч уже скользнул в полутёмную избу, и коса заряли лопокойника. Когда же я выхожу из избы на улицу, солнце прячется между стволами сосен за частый ельник, теряя свой блеск. Опять я бреду вдоль просеки, снега на поляне и крыши истп, которые точно облиты сахаром алеют. В просеке в тени чувствуется, как резко морозит к ночи. Ещё чище, и нежней стали краски зеленоватого неба к северу, ещё тоньше рисуется мачтовый сосновый лес на его фоне. А с востока уже встала большая бледная луна. Гаснет закат, она поднимается всё выше. Собака, с которой я хожу вдоль просеки, Забегает иногда в ельник и выскакивая вся в снегу из его таинственно светлых и тёмных дебрей, замирает вместе с своей резко чёрной тенью на ярко озарённой дороге. Месяц уже высоко. В деревушке ни звука. Ровко краснеет огонёк из тихой избы Митрофана. И большая Остра содрогающаяся изумрудом звезда на северо-востоке кажется звездой у Божьего трона, с высоты которого Господь незримо присутствует над снежной лесной страной. А на следующий день понесли гроб Митрофана по лесной дороге к селу. Воздух попрежнему был резок и морозен. И миллионы мельчайших игол и крестиков тускло поблёскивали до солнца, кружась в воздухе. Боры воздух слегка затуманивались, только на горизонте к югу ясное и зелено было ледяное небо. Снег пел и бежал под соснями, когда я бежал на лыжах в село. Там я долго мёрз на паперти, пока наконец увидал среди белой сельской улицы белые избуны и белый большой гроб из нового тёса. Отворили дверь в церковь, откуда вместе с запахом воска тоже пахло холодом. Бедная лесная церкóвка промёрзла вся насквозь. Весь иконостас И все иконы побелели от густого матового инея. И когда она наполнилась сдержанным говором, стуком шагов и паром от дыхания, когда с трудом опустили тяжёлый разлат и гроб на пол, торопливым, простуженным голосом заговорил и запел священник. Жидкие синеватые струйки дыма велись над гробом, из которого страшно выглядывало острый коричневый нос и лоб в венчике кадило в руках священника было почти пусто и шевой ладан брошенный в еловое голье издавал запах лучины а сам священник повязанный по ушам платком был в больших валенках и в старой мужицкой полушубке поверх которого торчала старая риза Он на перебое с дичком в полчаса справил службу и только со святыми упокой пропел не спеша, и стараясь придать своему голосу трогательные оттенки. Печаль обреченности всего земного и радость за брата отошедшего после земного подвига в лоно бесконечной жизни. и де же праведные упокоиваются на путствуемый протяжным пением гроб с мёртвым покойником понесли с церкви пронесли его по улице и за село на пригорке опустили в неглубокую яму которую и закидали мёрзлой глинистой землёй и снегом в снег воткнули ёлочку И покряхтывые от мороза, торопливо разошлись и разъехались. Глубокая тишина царила теперь на лесной полянке, по которой торчало из сугробов несколько низких деревянных крестов. Беззвучно кружились в воздухе бесчисленные морозные остинки. Где-то высоко над головой тянул сдержанный Глухой и глубокий гул так шумит под вечер в отдалении моря, когда оно скрыто за горами. Мачтовые сосны, высоко поднявшие на своих грязно-крановатых голых стволах зелёные кроны, тесной дружиной окружали с трёх сторон пригорок. Под ним широко сидело еловыми лесами низименность. Длинный земляной бугор могилы, пересыпанный снегом, лежал на скате у моих ног. Он казался то совсем обыкновенной кучей земли, то значительным, думающим и чувствующим. И глядя на него, я долго сидел, стараясь поймать то неуловимое, что знает только один Бог тайну ненужности и в то же время значительности всего земного потом я крепко двинул лыжи под гору облако холодной снежной пыли взвилось мне навстречу и по всему девственно белому пушистому косогору правильно и красиво прорезались два параллельных следа не удержавшись я упал под горой в густой и необыкновенно зелёный ельник набил в рукава снегу. Задевая заельник, я быстро пошёл зигзагами между его кустами. Траурные сороки с резким стрекотанием и грибокачаясь в воздухе перелетали над ним. Минуты текли за минутами. Я всё так же равномерно и ловко совал ногами по снегу. И уже ни о чём не хотелось думать. Только пахло свежим снегом и хвоей. Славно было чувствовать себя близким к этому снегу, лесу, зайцам, которые любят объедать молодые побеги ёлочек. Небо мягко затуманивалось чем-то белым. Еби шела долгую тихую погоду. Отдалённый, чуть слышный гул сосен, сдержанный и немолчный, говорил и говорил о какой-то вечной, величевой жизни.